Дот энергично протерла глаза руками и поспешила в холл открывать дверь. Открыла и замерла от изумления, не смея верить своим глазам, и лишь после короткой паузы вдохнула. «Барбара, боже мой, неужели это ты? Как же я рада тебя видеть!» Подруги сделали шаг навстречу друг другу и обнялись. «Проходи, проходи же!» Дот гостеприимно взмахнула рукой, пожалев в глубине души, что встречает свою лучшую подругу в таком затрапезном виде. Что же до Барбары, то она была просто неотразима. Твоя мама дала мне ваш адрес? Сказала, что ты недавно родила девочку. Да, пошли. Сейчас я тебе ее покажу. Молодые женщины на цыпочках зашли в маленькую спаленку и склонились над колыбелью, в которой безмятежным сном спала Черил. Она лежала на спине, запрокинув ручки за голову, Ее розовые губки слегка шевелились во сне, словно она все еще продолжала сосать материнскую грудь. При каждом новом вздохе и выдохе мерно вздымался и опускался округлый животик. «Ой, подруга, да она же у тебя раскрасавица!» Дот расплылась в довольной улыбке, и не только потому, что ее дочь назвали красавицей, но еще и потому, что Барбара снова обратилась к ней, как в старые добрые времена подруга. Как же я по тебе соскучилась, неожиданно вырвалась у нее, и глаза Дот наполнились слезами. «Я тоже по тебе скучала», — призналась Барбара, и подруги вторично обнялись. «А потом пошли на кухню пить чай. У Оли на работе?» Лицо Дот покрылось румянцем. «Все в порядке, Дот, не переживай. Изредка нам все же придется упоминать его имя». «Да, он еще на работе». «Нам с тобой, подруга, надо все это еще раз перетерпеть, чтобы не осталось никаких недоразумений, иначе он всегда будет стоять между нами, словно камень, какой на дороге». Дот положила руки на кухонный стол и уставилась в стену. «Сама понимаю, но мне страшно неловко. Я очень переживала из-за той нашей ссоры. Но сегодня ты пришла ко мне с миром, а мне от этого еще больше не по себе». «Не по себе, неловко». Тоже мне раскудахталась тут. Сейчас я тебе подправлю настроение. Думаешь, мне легко было прийти сюда? Дот взглянула на подругу. Думаю, что нелегко. То-то и оно. И обе подруги рассмеялись. Если честно, Барбара, я никогда не хотела причинять тебе зла. Никогда, но так получилось. Меня буквально силой заставили согласиться на этот брак. Понимаю, не очень-то убедительно звучит, но это правда. После того, как Сол меня бросил, я была сама не своя, можно сказать, у меня крыша поехала. И сказать честно, вся эта неразбериха в моей душе продолжалась до тех пор, пока я не забеременела, пока не родила свою черел. Дот невольно покраснела, произнеся последнюю фразу, ведь как не верти, а ребенок, их совместный с ребенок, вещественное доказательство того, что она спит с этим мужчиной. Приятно это слышать Барбаре или нет, но так оно и есть на самом деле. Но смущение Дот имело и еще одну причину. Пришлось по ходу разговора уточнить, какую именно беременность она имела в виду. Уточнение, которое она сделала, скорее для себя, чтобы самой разобраться в том, какая же из беременностей стала для нее в конце концов решающей. Барбара сбросила с плеч пальто и расправила облегающее фигуру платья. Да это я и сама теперь вижу. Наверное, я на него запала, потому что он такой красивый. Дот невольно вскинула голову, чтобы снова взглянуть на подругу. Неужели она сейчас говорит о ее муже? Такой красивый. Она вдруг поняла, что еще ни разу за всю свою совместную жизнь с Уолли не посмотрела на него именно под таким углом зрения. Красивый, некрасивый... Перед ее мысленным взором всегда маячил образ Сола, который затмевал все остальное. «Ну и немного я перестаралась», — продолжала Барбара. «Не с того конца начала свои приставания. Не поняла, что для Оли я всегда оставалась просто хорошим товарищем и только. А его доброе отношение ко мне приняла за черт знает что. Нафантазировала сама о себе, решила, что это любовь. Просто в тот момент у меня рядом не было никого подходящего, а мне так хотелось влюбиться в кого-нибудь». Вот у Оли и попал под раздачу. У тебя тогда уже появился парень. Завертелась любовь и все такое. Ну и я туда же. Ах, Барбара, как хорошо, что мы наконец сели и поговорили обо всем. Гора с плеч. Давно бы нам надо было так сделать, а ведь я так переживала. Думала, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Ладно, давай больше не будем ворошить прошлое, договорились? С тех пор вон сколько воды утекло». «Да, время бежит, но ты просто как картинка, потрясающе выглядишь». Дот еще раз подумала о том, что самой ей до картинки очень далеко. Брюки какие-то неряшливые, свитер со слезами кормления дочери на груди. «Я уезжаю, Дот. Решила последовать твоему совету. Устроилась на работу на большой круизный лайнер, правда, не парикмахершей, а чем-то вроде горничной. Буду размещать пассажиров по каютам, следить за порядком». «Буду стюардессой, одним словом, и у меня к тебе большая просьба». «Ничего себе! Я ее сто лет в глаза не видела, а она сразу начинает приставать со своими просьбами», — рассмеялась Дот. «Мне нужно красивое вечернее платье. Шикарное, понимаешь, о чем я? Такое, чтобы все вокруг падали. Так вот, шей мне это платье». Дот отложила в сторону чайную ложечку и недоверчиво взглянула на подругу. Что, ты, наверное, шутишь, да? Никаких шуток. Ты же сама говорила мне, убеждала, что надо верить в свою мечту, что нельзя отказываться от нее. Я так и сделала. Прислушалась к твоим советам, и вот сейчас я отправляюсь в морской круиз на роскошном лайнере. И куда? Представляешь? На Карибы. Ты только подумай, Дот, простая девчонка с рабочих окраин Лондона, такая, как ты или я, и вдруг Карибские острова». «Себя на Карибских островах я вообразить не могу», — бодро солгала Дот, скрестив под столом пальцы. «Ведь все же знают, если врешь, но при этом держишь пальцы скрещенными, то тогда такая ложь не считается». «А я ведь помню, что когда-то ты мечтала стать модельером, хотела придумывать всякие фасоны для платьев, так вот. Вот тебе шанс осуществить свою мечту хотя бы частично. Я хочу щеголять в наряде от самой Кловер». «Оригинальная модель от Кловер. Кажется, так ты тогда говорила. Вот я и хочу показаться на первом большом ужине во всей красе. В платье из коллекции Оригинальная модели от Кловер». Дот растерянно поднесла руку к рту. «Послушай, Барбара, а вдруг у меня ничего не получится? Я все перезабыла». И Дот невольно вспомнила тот голубой комбинезончик, который она шила для сына и который был забракован как неподходящий наряд для ее малыша. «Все у тебя получится. Не сомневайся». Через неделю Дот отправилась в город, чтобы подобрать подходящую материю для платья. Она сидела в автобусе и с любопытством пялилась в окно. Уж и не припомнит она, когда в последний раз была в вест -Энде. Витрины магазинов сияли яркой иллюминацией. Ведь скоро же Рождество. Прогулка по заполненному людьми тротуару вдруг пробудила в дот бодрости и энергию, которых она уже давно не испытывала. Она внимательнейшим образом изучила все витрины в магазине «Леди Джейн», не приминув отметить про себя, что юбки на манекенах стали значительно короче, а вот ресницы гораздо-гораздо длиннее. Впрочем, в ее нынешнем положении, кормящей молодой матери, легко было отстать от новейших веяний моды. В свой, некогда родной универмаг Селфриджес, она зашла с центрального входа и сразу же направилась в отдел, где торгуют товарами для самых маленьких. Купила пару вязаных пинеток из розового кроше, украшенных небольшими перламутровыми пуговичками сбоку. Замечательный подарок для ее малышки. Знакомых лиц в отделе она не увидела, да и вездесущая мисс Блайт, эта старая перешница, тоже не попалась ей на глаза, и слава богу. «Чем могу помочь вам, мадам?» Молоденькая девушка, на вид не старше шестнадцати, приветливо улыбнулась Дот. Ее акцент безошибочно выдавал в ней жительницу и стенда. «Пожалуйста, мне нужна ткань на платье, вот такого фасона». Дот достала из сумочки набросок и показала девочке придуманную ею модель. «Ой, какой красивый фасон!» — совершенно искренне восхитилась молоденькая продавщица. Дот расцвела в улыбке. Ей и самой нравилось то, что она нарисовала. «Но теперь главное — это превратить картинку с рисунком в полноценный наряд. А какой цвет вы предпочитаете? У нас широкий ассортимент тканей. Вон у задней стенки выставлены все образцы». Девушка махнула рукой в сторону стендов с тканями. Дот повернулась в указанном направлении и даже зажмурилась на мгновение. Вот она, ее любимая радуга цветов и красок. Дот прошлась мимо рулонов самых разнообразных тканей, изредка касаясь рукой нежнейших шелков и пушистых твидовых материй. Знакомые запахи мгновенно перенесли ее в другое время и в другое место. Рука сама собой замерла на одном из рулонов — «Думаю, вот это то, что надо. Цвет неба над островом Сент-Люсия. Я назвала бы его «Голубым Карибским». «А вы бывали на Карибских островах?» — полюбопытствовала девчушка, сняв рулон со стенда и направляясь с ним к прилавку, на котором отрезалось нужное количество ткани. «Была». Девочка уставилась на нее широко распахнутыми глазами. «Хм, «А вот я еще нигде не была, да и вряд ли побываю». «А вы откуда?» «Я живу в Форест-Гейт. Знакомый район, понимающий, кивнула головой Дот. А если бы вам представился такой счастливый шанс? Куда бы вы поехали в первую очередь?» «В Америку? Я умираю, как хочу в Америку». Дот глянула на Бейджик, приколотый на груди. «Знаете, что я вам скажу, Роберта? Жизнь такая странная, такая непредсказуемая штука». Каждый день вокруг нас происходит множество самых невероятных событий. Так почему бы девушке из Форест-Гейт не оказаться в один прекрасный день в этой самой Америке? Надеюсь, вы правы, расплылась в улыбке девушка. Хотя я по жизни не очень везучая, но в любом случае, если попаду в Америку, то домой больше не вернусь. А вот это уже совсем другое дело. Но имейте в виду, тот, кто хочет, всегда отыщет дорогу домой. И вы тоже не исключение. Все же остальное зависит от любви и удачи. Месяцем позже Дот сошла с автобуса, который привез ее на знакомую улицу Нерроу-стрит, поблагодарила кондуктора, который помог ей спустить коляску с дочерью со ступенек омнибуса. Немного прокатила коляску вперед. И вот она, Роуп Микайс Филдс, улица, на которой прошло ее детство, а вот и сама миссис Харрисон, Встречает ее на своем неизменном посту с неизменной сигаретой в зубах. «Холодина, правда, Дот?» — спросила она у нее так, словно они расстались час тому назад. Хотя в последний раз Дот видела свою соседку уже больше года тому назад. «Да, не жарко, а вы бы лучше поспешили домой, если не хотите простудиться», — посоветовала Дот почти дружеским тоном. «Ну, дай-ка мне взглянуть на твою дочурку». Миссис Харрисон вышла на тротуар, отшвырнув в сторону недокуренную сигарету, прежде чем заглянуть в коляску. «О, да она спит у тебя сладким сном!» Миссис Харрисон неожиданно тяжело вздохнула. «Благослови ее, Господь! Красивая девочка, Дот! Просто самая настоящая красавица!» Ошарашенная Дот вдруг увидела, как по увядшим щекам миссис Харрисон покатились слезы. И у нее самой глаза моментально подернулись влагой. «С вами все в порядке, миссис Харрисон!» Почтенная дама молча кивнула и неожиданно добавила. Вспомнилось вдруг прошлое, только и всего. Дот попыталась разобраться в том, что заставило ее соседку так расчувствоваться. Миссис Харрисон бездетная. Ее беспутный ветреный супруг отошел в мирной еще до того, как они успели провести на свет потомство. Вспомнили, какой была маленькая Барбара, да? Представляю, как вы гордились своей племянницей. Мы с ней изредка встречаемся, главным образом у мамы, так получается. Да не в Барбаре дело. Вспомнила Дот, как не ты, а я отправилась в свое время работать на ферму в графство Кент. Мне тогда едва минуло пятнадцать, но я все помню так, как будто это было вчера. Но, миссис Харрисон, я шептала ему, моему ненаглядному сыночку, Рассказала, где я живу, просила его отыскать меня, когда он станет большим. Обещала, что никогда не сменю свой адрес и сдержала слово. Осталось жить в этом ненавистном мне доме, хотя с ним у меня не связано ни одного приятного воспоминания, ни единого. А со временем превратила дом в пансион, чтобы было на что его содержать. Я обещала своему сыночку, что всегда буду стоять на крыльце этого дома и поджидать его. Вдруг он все же захочет меня найти, и представь себе... Я все еще жду. И буду ждать до самого смертного часа. Дот молча взглянула на женщину, которую, как ей казалось, она знала всю свою жизнь, а выходит, ничего-то она о ней не знала. Джоан выбежала на тротуар прямо в шлепанцах, а вот и они. Наконец-то прибыли. Рэк, девочки наши приехали. Мать выхватила коляску из рук Дот и покатила к дому, умело вкатив ее на крыльцо, а оттуда в холл. Там она распеленала внучку и, подхватив на руки, понесла в заднюю комнату, где уже весело полыхал огонь камина. «Чего она от тебя хотела, эта старая корга?» полюбопытствовала Джоан у дочери, пока та раздевалась в прихожей. «Да как обычно. Лишь бы время убить каким разговором. Я тут приготовила тушеное мясо для Уолли, а на десерт ему еще остался кусочек фруктового пирога». «Он будет на седьмом небе, от счастья», — улыбнулась Дот. Обещал сразу же после работы сюда. Минут через двадцать в дверь позвонили, и в дом на всех парах ворвалась Барбара. «Ух ты, как вкусно картошкой пахнет! Ну что, принесла? Показывай!» «Ты хоть дыхание переведи!» «Не успела порог переступить, а сразу показывай!» «Платье наверху!» Подруги вихрем взметнулись по лестнице. «Все, как в старые времена, во времена их детства и отрочества». Все как прежде. Ворвались в бывшую спальню Дот, а вот и сам наряд висит на плечиках у двери. Какое-то время Барбара безмолвно изучает работу Дот. Такого насыщенного голубого цвета она еще в жизни не видела. Примерить можно? Почти шепотом робко спрашивает она. Дот молча кивает. Барбара натягивает платье через голову. Шелк струится и легко опадает, обволакивая все тело. Присобранный спереди корсаж держится на одной лямке, перекинутой через плечо. Полное ощущение от того, что ткань сама драпируется широкими складками, подчеркивая все формы и изгибы фигуры. Особый акцент – осиная талия Барбары. Что-то в этом фасоне есть от греческой туники, что-то напоминает бальные туалеты от кутюр. Но сидит платье превосходно и смотрится тоже. «Мне нравится, Дот, очень нравится, как я выгляжу». Как самая настоящая кинозвезда. Похоже на Грейс Келли. Точь в точь, подруга. Представляешь, как я стану прогуливаться по верхней палубе лайнера в этом наряде? Еще как представляю. Ты будешь неотразима. Пойду возьму пальто. Барбара переодевается в свое платье, и обе со страшным грохотом сбегают вниз. Но и но недовольно ворчит Рек, не отрываясь от газеты. Вы сейчас весь потолок в доме обрушите, прямо как гиппопотамы какие-то. Прости, папа. Простите, мистер Симпсон. Джон сидит напротив мужа и держит на руках спящую Черил. Куда это вы обе намылились? Пойдем прогуляемся немного, я ненадолго, мама. Что ж, ступайте, проветритесь. Я пока приготовлю клетки для Уолли, а отец в это время посидит с малышкой. Джон поднялась со стула и вручила безмятежно спящий сверток мужу. Тот неловко подхватил девочку обеими руками. «И что мне с ней делать?» Стал деланно возмущаться Рек, заботливо проверяя локтем, чтобы головка ребенка лежала как следует. «Это же женская работа». «Ничего, и ты управишься. Скоро Ди вернется из школы. Только и увидишь тогда малышку. Так что лови момент. Пользуйся счастливой возможностью понянчиться с внучкой». Дот и Барбара тихонько выскользнули из комнаты. Дот оглянулась и увидела в небольшую щель неплотно закрытых дверей, как отец нежно поцеловал Черилл в головку. «Ах ты, моя маленькая Соня! Золото ты мое!» — расчувствовался он. «Ты такая красавица, как и твоя мама. Почти такая же. Или я просто чересчур пристрастен, а? Но твоя мама покорила мое сердце с первой же минуты своего появления на свет». Она и до сих пор моя самая главная любимица. — Да. — С тобой все в порядке, Дот? — удивленно уставилась на подругу Барбара. И, заметив, что Дот почему-то зашмыгала носом, спросила. — Да, все замечательно. Подруги взялись за руки и побежали на пристань, а там, по своему обыкновению, взгромоздились на швартовые тумбы. Колючий ветер вздыбил неспокойную воду у парапета. Под его сильными порывами плечи невольно подались вперед. Холодно. Обе натянули рукава своих вязаных жакетов до самых кончиков пальцев. Стали не столько переговариваться, сколько перекликиваться. И ветер тут же уносил каждое их слово прочь. Ну и холодрыга. Уже замерзла, как цуцик. Я тоже. Дот, ты только взгляни, моя сигарета снова примерзла к губе. Барбара... Широко открыла рот, чтобы продемонстрировать подруге, что сигарета действительно болтается сама по себе без помощи языка. Обе громко расхохотались. «Само собой, ведь лучшие подружки никак не могут без смеха. Часто они смеются, потому что действительно видят что-то смешное, но еще чаще, потому что обе знают, жизнь, как ни верти, все же прекрасная штука». Дот вдруг почувствовала легкий укол сожаления, вспомнив, когда они вот так же беззаботно смеялись на этом самом месте в последний раз. Как же давно это было! Еще до того, как она влюбилась, а потом пережила самую огромную потерю в своей жизни. Ну что ж, мама во многом оказалась права. Жизнь соткана из воспоминаний и сожалений, и она совсем не похожа на сказку. Дот подумала о том, что ждет ее впереди, Конечно, это будет совсем другая жизнь, не такая, о какой она когда-то мечтала, и все же это будет хорошая жизнь. Она постарается найти утешение в маленьких радостях повседневного бытия, благодарная судьбе уже хотя бы за то, что и в ее душе, и в ее голове воцарились, наконец, мир и покой. Несмотря ни на что она выжила и сохранила себя, и теперь она точно знает, что может выдержать любые испытания. Главное — Немного любви и удачи.